ЛИЧНАЯ ИСТОРИЯ Денис Старк Написал книгу «Путь в чистую страну». Развивает движение «Мусора больше нет» Я оказался знаком с большим количеством активистов и людей из бизнеса и администрации, которые решают проблему отходов. Также мне часто пишут те, кто еще только начинает замечать мусор вокруг себя, хочет что-то изменить и но не совсем ясно видит, что именно. Именно поэтому у меня возникла мечта написать книгу, чтобы люди не тратили силы на изобретение велосипеда и знали, что уже делается, с кем можно сотрудничать, какие инструменты использовать. Я верю, что эта книга может ускорить те процессы, которые уже идут в обществе. Я вижу, как концентрация решений, вдохновение ясного видения помогает объединяться, сотрудничать, обучать, Эта книга – инструмент, который даст людям возможность быть более результативными. А мне она помогла собрать команду талантливых людей вместе, систематизировать наш опыт и сфокусировать творческую энергию.